— сказала я Лиле. Она ответила, что не советует мне этого делать. У меня опять возникло ощущение, что она что-то недоговаривает. И, несмотря на ее совет, я отправилась к Кармен. Первым делом я пошла на заправку. Но Кармен там не оказалась. Меня встретил смущенный Роберто. О заявлении в суд он не сказал ни слова. Сообщил только, что жена уехала с детьми к родственникам Джульяну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 — Значит, это он не желает видеть тебя в квартале. Он опустил глаза и принялся внимательно изучать свои руки. — У меня опять нервное истощение, — сказал он и заговорил о своей матери, Милине, у которой были проблемы с головой. — Оставишь ее на Аду? — Нет. — Заберу с собой. — У Ады и так забот полон рот. К тому же у меня и свой интерес имеется. Хочу посмотреть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 А за тобой особенно. Иск подала Карман, но ее адвокаты ⁇ это люди Салара.